Книга огня. Темнота наступала кусками, и когда самокрутка была покончена, Лизель и Ганс Хуберман зашагали домой. Путь с площади лежал мимо кострища и через переулок на Мюнхенштрассе, но они туда не дошли. Иха кликнул пожилой плотник по имени Вольфганг Эдль. Это он ставил помосты, на которых во время костра стояли партийные шишки, а теперь занимался их разборкой. Ганс Хоберман. У Эдля были длинные бэкенбарды, загибающиеся к арту и тёмный голос. Ганси. Здорово, Вольфель, ответил Ганс. Последовало знакомство с Лизель и Хайль Гитлер. Молодец, Лизель. Первые несколько минут Лизель держалась в радиусе 5 метров от беседы. Обрывки разговора пролетали мимо, но она не прислушивалась. Много работы. Нет, сейчас с этим туго. Ты же знаешь, как оно, особенно если кто не в рядах. Ганс, ты же говорил мне, что вступаешь. Я пробовал, но допустил ошибку. Похоже, там ещё думают. Лизель докочевала до горы пепла. Гора стояла там как магнит. как урод, неодолимо притягивая взгляд, точно так же, как улица Жёлтых звёзд. Как раньше ей не терпелось увидеть зажжение Кучи, так и теперь Лизыль не могла отвести от неё глаз. Один на один с Кучей, она не нашла в себе благоразумия держаться на безопасном расстоянии. Куча притягивала к себе, и Лизыль пошла кругом неё. Небо над головой Обычным порядком переходила в черноту, но вдали, над горным плечом, держался тусклый след солнца. — Осторожнее, дитя, — сказала ей коричневая рубаха, швыряя в тачку очередную лопату пепла. Ближе к ратуши под фонарем стояли и разговаривали какие-то тени, скорее всего, радовались успешному костру. Дальзели их голоса доносились просто звуками, без всяких слов. Несколько минут Лизель смотрела, как мужчины перелопачивают груду пепла, сначала сокращая её с боков, чтобы осыпалось больше верха. Они ходили от кучи к грузовику и обратно, и после трёх заходов, когда куча у основания уменьшилась, из-под пепла высунулся небольшой участок ещё живого сырья. Сырьё: половинка красного флага, два плаката с рекламой еврейского поэта, три книги и деревянная вывеска с какой-то надписью на иврите. Может, сырьё остырело, может, огонь рано погас, не добравшись, как следовало, до глубины, где они лежали. Как бы там ни было, они сбились вместе среди углей, потрясённые, уцелевшие. Три книги. Лизел сказала это тихо и посмотрела в спины уборщиков. Шевелите сказал один. Давайте быстрее, ну, подыхаю от голода. Они двинулись к грузовику, троица книжек высунула носы. Лизель подобралась ближе. Жар был ещё настолько силён, что согревал Лизель, когда она встала у подножия зольной груды. Потянулась и руку укусила. Но на второй попытке она постаралась и сделала всё как надо, быстро. Ухватила ближайшую из книг. Та была горячая, но ещё и мокрая, обгоревшая лишь по краям, а в остальном невредимая. Синяя. Обложка на ощупь была словно сплетена из сотен туго натянутых и прижатых прессом нитей. В нити впечатаны красные буквы. Единственное слово, которое Элиз успела прочесть, было плеч. На остальное время не было. К тому же возникла новая сложность. Дым А таблошки шёл дым, когда Лизель, перекидывая книгу из руки в руку, поспешила прочь. Голова опущена, и с каждым длинным шагом болезненная красота нервов становилась всё убийственнее. 14 шагов, и тут голос. Он воздвигся за её спиной. Эй! Тут Лизель едва не бросилась назад и не швырнула книгу в кострище, но не смогла. Единственным доступным ей движением Остался поворот. Тут кое-что не сгорело. Один из уборщиков. Он смотрел не на девочку, скорее на людей у ратуши. "Ну, зажги ещё раз, данься ответ. И проследи, чтоб сгорело. Кажется, сырое. Иисус, Мария и Иосиф. Мне что, всё делать самому?" Лизель миновал стук шагов. То был бургомистр в чёрном пальто поверх фашистской формы. Он не заметил девочку, которая стояла совершенно неподвижно. чуть ли не рядом. «Видение. Статуя книжной воришки, установленная во дворе. Большая редкость, вам не кажется, чтобы статуя появилась прежде, чем ее герой стал знаменит?» «Отлегло. Восторг от того, что тебя не замечают. Книга, похоже, немного остыла, и можно сунуть ее под форму. У груди поначалу книга была приятной и теплой, но Ализель зашагала дальше и не могла. И книга снова стала накаляться. К тому времени, как Лизель вернулась к папе и Вольфгангу Эделю, книга уже начала её жечь. Казалось, вот-вот вспыхнет. Оба мужчины смотрели на девочку. Лизель улыбнулась. В тот миг, когда улыбка облетела с её губ, Лизель почувствовала ещё что-то, или вернее, кого-то. Ошибки быть не могло, за ней наблюдали. Чужое внимание опутыло Лизель, и подозрение ее подтвердилось, когда девочка набралась храбрости обернуться на тени возле ратуши. В стороне от сборища силуэтов стоял еще один, отодвинутый на несколько метров. Элизель осознала две вещи. Несколько маленьких фрагментов осознания. Первое — принадлежность тени, и второе — факт, что тень видела все. Руки тени были в карманах пальто. у нее были пушистые волосы. Если бы у нее было лицо, оно бы отражало страдания. «Проклятье!» — сказала Лизель себе под нос. «Мы идем». Только что в секунды мертвящей опасности папа распрощался с Вольфгангом Эделем и был готов везти Лизель домой. «Идем», — ответила она. Они двинулись прочь с места преступления и, А книга уже по-настоящему и не слабо припекала Лизель. Пожатие плеч прижалось к её рёбрам. Когда они миновали опасные тени у ратуши, книжная воришка поморщилась. Что-то не так, спросил папа. Ничего. И все несколько вещей очевидно были не так. Из-за воротника у Лизель поднимался дымок. Вокруг шеи проступило ожерелье пота. Книга под форменной блузой въедалась в неё.